Глава 17 Договариваться не с кем. Страх. Он даже не помнил уже, когда страх поселился в нем, вытеснил все мысли и изводил его ночами, не давая уснуть. Страх. А еще было липкое и гнетущее ощущение скорой смерти. Он не сможет ее избежать, как не смогли избежать ни Глинич, ни Штейн, ни Миша, ни остальные. Бауру усмехнулся. Он вдруг вспомнил ту пору, когда, будучи адъютантами при великом князе Константине, они с Валевичем обычно обедали с наследником. Михаил был великолепным рассказчиком и балагуром, знал неисчислимое количество историй и был очень любим великим князем. Как-то раз они чем-то навлекли на себя его гнев, и Константин Павлович перестал приглашать их к столу. Прошло немногим более двух недель. В тот день они с Михаилом дежурили, у покоев великой княгини в Стрельне, когда вошел наследник. Они поприветствовали его, как положено, и он вдруг спросил Валевича. «Что скажешь новенького?» Валевич щелкнул каблуками. «Новостей изрядно, вашего высочество. Да времени нет пересказывать, все расскажу за ужином». Константин понял намек и расхохотался. «С этого дня и Баур, и Валевич...» Опять обедали и ужинали с великим князем. С тех пор минуло 9 лет, а теперь Миша мертв. Гусар, воевавший в компанию 805 года, дравшийся с французами при прейсе Шейлау и Фридленде, подло убит в Петербурге. Бауру стало прикрыл глаза. Смерть Дмитрия Левина полгода назад казалась случайной. Все указывало на роковое стечение обстоятельств. Мало ли, лихих людей душегубствуют по губерниям. Только беспокойство испытывал не только он, генерал-майор Карл Баур, но и сам наследник. Тяжелое, гнетущее беспокойство, сменившееся после смерти Валевича тревогой, а после убийств Глинича и Штейна страхом. Баур понимал, что все разговоры о французских шпионах – вздор – Нежелание признавать очевидную, но такую неприятную и неудобную правду. Их всех не убивают, их казнят. Константину, живущему во дворце и охраняемому гвардией, опасаться нечего. Оттого он и не подает виду, что происходящее для него понятно. Он отлично понимает, за что их отправляют на тот свет. Он не понимает, кто... Баур поднялся из кресла и подошел к окну. В кабинет освещали всего два канделябра на три ветки, и генерал увидел в отражении оконных стекол свое усталое лицо сорокалетнего мужчины. Как же быстро пролетело время! В 21 он майор Екатеринославского гренадерского полка и адъютант самого Григория Потемкина. Геройски проявляет себя на войне с османами. Очаков, Бендер и Измаил... Всюду он в первых рядах во время атаки, всюду успех, победа и слава. Вот в 22 он лично доставляет императрице Екатерине известие о взятии Очакова и получает из ее рук чин полковника и Харьковский егерский полк. Время побед, сияние русского оружия и небывалых доселе взлетов. Карьера Карла Баура будто летит вверх огненным всполохом праздничного фейерверка. Он женится на Софье Адоевской, самой красивой девушке Харькова, и получает назначение в гатчинский полк. Даже смерть Екатерины не выбила его из седла. Он, баловень судьбы, замечен новым императором Павлом, представлен ко двору, участвует в итальянском походе Суворова и вновь геройски сражается. В сражении на реке Адди он получил ранение и был представлен к Георгию IV степени. Лихая и бесшабашная молодость пролетала сейчас перед глазами генерала. За окном моросил летний дождь, смывая с мостовой пыль, унося потоки дождевой воды вниз по улице, к набережной. Софья умерла от Оспы 7 лет назад в 802-м. Детей Господь им так и не дал. Баур вспомнил то безграничное горе, в которое погрузило его ее смерть. Вслед за этим горем пришло обычное для русского человека. Пьяные гвардейские кутежи, омерзительные поступки и дурная компания. Вспоминать сейчас события того времени сил у Баура не было. Он растворил окно, впустив в кабинет свежий воздух с запахом листвы, и вернулся в кресло. Отчего же теперь ему, столько раз заглядывавшему в лицо смерти, направлявшему без раздумий своего коня в самую гущу вражеской пехоты, сменавшему в отчаянной атаке ряды турецкой артиллерии, от отчего же теперь ему так страшно? Карл Федорович не находил ответа на этот вопрос. Три года назад он вновь женился. Ольга родила ему близнецов Николая и Александра. Им сейчас по два года. И теперь ему, генерал-адъютанту Карлу Федоровичу Бауру, определенно есть за что любить жизнь. Дверь открылась, и генерал вздрогнул. «Могу ли я тебя побеспокоить, Карл?» Ольга мягко улыбнулась. «Разумеется, моя милая». Они поцеловались. Баур почувствовал облегчение и тихую радость, разлившуюся внутри, как всегда случалось, когда он видел ее. Ольга села на софу и откинула со лба прядь волос. В свои двадцать пять она была свежа, как роза в утренней росе. Генерал не сводил с нее глаз. «Карл, что происходит?» «О чем ты, милая?» Он сделал недоуменное лицо, но тут же потянулся за трубкой и сделал вид, что разыскивает кисет с табаком в верхнем ящике стола. «Карл, у нас в саду четвертый день караул из гвардейцев. Твою карету тоже повсюду сопровождают гвардейцы». — Милая, так ведь я всегда выезжаю с эскортом. Он набил трубку, привычным движением пальца примял в чубуке табак и высек искру. Плотное сизое облако ароматного дыма поднялось над столом. Примечание. Чубук. Чаша курительной трубки. Конец примечания. Из двух солдат. А последние дни их шесть. И в саду четверо. Ольга делала паузу после каждого предложения. «Что случилось, Карл? Тебе что-то угрожает?» «Уверяю тебя, милая, все хорошо. Просто временные меры». Он улыбнулся. «Мы никуда не выходим. В воскресенье ты не был в церкви, перестал гулять на набережной в летнем саду, не появляешься в театре...» «Довольно!» Она от неожиданности вскинула вверх брови. «Прости!» — Баур смягчил тон. «Прости, я очень устал. Последние дни были изрядно тяжелыми. Ты хочешь выйти в свет? Изволь!» Он опять улыбнулся и отложил трубку. «Можешь рассчитывать на меня?» «В воскресенье бал у Ланских. Она поднялась, подошла к нему сзади и обвела его шею руками. «Мы приглашены, и я не знала, что ответить на приглашение. Завтра же напиши им, что мы будем» и готов поставить на спор все свое состояние, ты будешь самой красивой дамой на этом балу». Он прижался щекой к ее руке и почувствовал, как она поцеловала его в теме. Дверь за Ольгой закрылась. Баур вновь затянулся крепкой смесью Виргинии и Перика. «Примечание. Виргиния и Перик. Сорта табака. Конец примечания. На балу ему, разумеется, нечего опасаться» слишком много народу. Взгляд упал на противоположную стену, сплошь увешенную трофейным оружием. Ятаган турецкого янычара, плененного Бауром в Валахии, редкий нарезной штуцер, зарубленного в лобовой атаке французского егеря под Мантуей, с десяток разных размеров и происхождения сабель, тесаков, эспадронов и шпак. Тогда, в горячке боев, в ярости кавалерийского наскока страха не было. Все было понятно и просто. Являлось каким-то животным инстинктом, доставшимся людям от их далеких предков. Убей или будь убит. Те люди, что одеты в одинаковую с тобой одежду, свои. Те, что одеты по-другому и орут на чужом языке, враги. Свои всегда помогут. Враги всегда будут пытаться тебя убить. Весь твой мир... Это схлопнувшийся до размеров походного ранца скарб. На карту ты ставишь жизнь, причем делаешь это совершенно сознательно и буднично. В случае выигрыша получаешь отбитую у врага перелесок, славу, одобрение своих товарищей, также ставящих на карту своей жизни. Смерть, если и приходила, то как-то до спазма в груди обыденно. Без глупых причитаний родственников — и ненужных слов, провожающих в последний путь. Совершенно другое дело, живя в мирном городе, ждать конца, не зная, за каким углом подстерегает смерть, видеть ее в каждом косом взгляде латочника или кучера, оглядываться на проезжающие мимо экипажа и ждать, ждать, ждать. В том, что рано или поздно его попытаются убить, Баур не сомневался. Смерти следовали одна за другой точно по списку, в котором он тоже наверняка значился. И ведь никак нельзя ничего изменить, договориться, урегулировать просто не с кем. Рука, несущая смерть, остается под непроницаемым покрывалом. Вспомнился Штейн. Этот одержимый игрой идиот. Валевич рассказывал, что в крепости этот мерзавец плакал ночами напролет и во время допросов наболтал много лишнего. Неудивительно, что, оказавшись на свободе, он сразу же стал нерукопожатным при дворе. Не верилось, что он мог решиться на то, чтобы пустить себе пулю в лоб из-за карточного долга. Этот субъект был на это не способен. Он мог бежать, скрываться, прятаться, что угодно, но не убить себя. Не было в нем ни достоинства, ни благородства. Баур мысленно посчитал. «Четверо мертвы совершенно точно. Что с отставным поручиком Плеаде неизвестно. Этот корнет, как его, Мартов, Мартынов...» «Жаль мальчишку. Лишен всех званий, дворянства и разжалован в матросы. Нужно справиться завтра же об их судьбе живы ли. И ах ты!» Этот майор вышел в отставку сразу после того, как побывал в крепости». Говорят, удалился в имение и в Петербурге более не показывался. Мрачный тип. Любимец спокойного императора Павла. Баур помнил его по службе в Гатчине. Толковый был в артиллерийском деле человек. На всех маневрах его батарея была лучшей. Но нрава был непростого. Замкнутый и необщительный человек. Карьеру не построил, в попойках участвовал редко. Как-то раз Павел сделал ему жесточайшие выговоры и даже замахнулся на майора тростью, на что тот спокойно сказал «Я дворянин, ваше императорское величество». Павел взорвался. «Дворянин? Так я сейчас исправлюсь сие досадное обстоятельства. Побелев как мел, ах ты ответил. «Воля ваша, государь, но пока я дворянин и на мне мундир гвардии русского царя, не позволю ронять его чести». Павел был рыцарем, «последним рыцарем Европы», как называл его сам Бонапарт. Он заключил Ахты в объятия и со слезами на глазах расцеловал. Майор вошел в ближайший круг императора, а затем, после его убийства, и в ближний круг его младшего сына, Константина Павловича. Теперь же, говорят, у себя в имении Ахты завел диковинные порядки. Не далее, как вчера, об этом чудаке Бауру рассказывал адъютанта Ракчеева. Стало быть, отставной майор жив, тогда, по самым удачным расчетам, их осталось четверо. Может, еще и не его Баура, очередь. Трубка давно погасла. Генерал выбил чубука пробковую вставку в серебряной пепельнице и прочистил мундштук. Нужно просто успокоиться и ждать. Может, статься, и у благочиния благочения отыщет душегуба. Константин Павлович говорил, что наслед его напали, и следствие поручено весьма деятельному человеку. Может, и образуется все. Он подошел к теплившейся в углу кабинета лампадке под образом спасителя в золоченом окладе. Баур опустился на колени, прикрыл глаза и принялся истово молиться.